Глава тридцать Чем тяжелее испытание, тем больше награда. Увард. Диган метался из угла в угол и будто не слышал, как его звал герцог. «Да что с тобой?» — в сердцах выпалил скетц. «Ты ведешь себя так, будто нервничаешь, как бы и не передумала. Не позорь меня». «Не знаю». Дрожа пробормотал он. «У меня будто все внутри переворачивается. Мне страшно». Увард сжал челюсти, сразу вспомнив Лолин. Что если она в беде? Качнул головы нет, он все рассчитал. До возвращения его жену не посмеет тронуть даже картан Но беспокойство нарастало. И мужчина заглянул в почтовик, однако ящик был пуст. И хотя время очередного отчета еще не настало, тревога не отступала. Все же между ведьмой и ее защитником существовала особая непостижимая связь. Как ты, котенок! Прошептал, касаясь кристаллов, которыми был выложен артефакт. Мак, выходи. Услышав зов, он еще раз бросил взгляд на пустой ящик и все же покинул шатер Дигер. Ведьма стояла у входа, и в ее руках Увард заметил аккуратно сложенную одежду. Защитнику твоей жены. Протягивая сверток Дигану, пояснила Ваура. Пусть носит это платье с гордостью. Парнишка тут же с любопытством развернул подарок. И даже присвистнул при виде замысловатых символов, вышитых по подолу сюртука. Едва не поскуливая от восторга, он прижал одежду к груди. Защитные заклинания? Поинтересовался Уорт. Я видел нечто подобное в старой книге. Или эти символы значат что-то другое? Это особый наряд, подтвердило его предположение Ваура. Лишь избранные регер могут носить такой. Руны сделают связь защитника и ведьмы еще крепче. «Переоденься, щенок!» К ним приблизилась Ная. Она отвесила Дигану шутливый подзатыльник, а затем протянула герцогу раскрытую ладонь. «А ты прими начало над моими воинами, маг. Все они отважные оборотни, не знающие страха. Прикажу, и пойдут за тобой на штурм дворца». «То, что нужно», — оскалился герцог, осматривая ряды мрачных оборотней. Мужчины и женщины выглядели одинаково устрашающе. И пусть в прямой схватке с магами они скорее всего проиграют. Скетсу нужно было другое: вместо притеснения равновесие, вместо худого мира новая страница в истории. Шарил пойдет на его условия или. Мне нужно поговорить с тобой наедине, маг». Вдруг обратилась к нему Ваура, отвернулась, не дожидаясь ответа, и покачивая бедрами неторопливо двинулась в сторону столба, вокруг которого трава была вытоптана. Женщина уселась на голую землю и похлопала рядом с собой, поднимая облачко пыли. Герцог принял приглашение и опустился на одно колено. Ведьма вытянула руку и улыбнулась так, что вокруг ее глаз собрались лучики морщинки. Щурясь, Ваура сжала пальцы в кулак, выставив указательный: Этот защитник, и тот. Вот еще. На и отдает тебе лучших маг. Я ценю это. Она уронила руку и посмотрела на Уварда снизу вверх, так что у него все перевернулось внутри от странного чувства. Казалось, эта женщина видит его насквозь. «Знаешь почему?» «Потому что ты попросила». Усаживаясь на землю, осторожно предположил он. Она коротко усмехнулась и покачала головой. «Наи, верная псица. Наверное, она не мне, а силе природы. Она течет по реке, проникает в землю парит в воздухе, звенит в ветрах и пронизывает все сущее. «Она — это мы. Все мы, ясно?» Герцог нахмурился, перебирая в уме предположения. Зачем Ригер завела этот разговор? «Да, поэтому собираюсь изменить отношение к дарительницам», повторил он то, что говорил Най. «Ведьмы обретут свободу выбора и смогут или остаться с магами или выбрать себе защитника». «Ничего ты не понял, маг», — тихо рассмеялась она и покачала головой. «Ригер не имеет выбора. Каждый из нас счастливы, лишь, когда служит людям. Одному магу или целому миру, важно. Мы испытываем потребность отдавать. Но всегда найдутся те, кому мало, и тогда совершается насилие. Но любое преступление требует искупления. Это закон природы». «Что ты хочешь сказать?» — напрямик спросил Увард. «Ты принял на себя проклятие рода». Глаза ее влажно заблестели. Уголки губ дрогнули. Сразу вспомнилось, как он прижимал к себе Лалин и сделал непростой выбор. Шагнул в неизвестность, чтобы вырвать жизнь своей жены из жадных рук Картона. Сердце мужчины забилось быстрее. Кровь бросилась в лицо. Но что теперь ждет самого герцога? «Я умру». «Все умрут» саркастично фыркнула она. «Никто не живет вечно». Но тут же снова стала серьезной. «Ты знаешь, как появились оборотни?» «Из костей?» Вспомнил он легенду оборотней. «Не все в легенде нужно понимать буквально», загадочно ответила она. «Я тебя не понимаю», нахмурился он. «К чему этот разговор?» «Хочу сделать тебе подарок». Она потянулась к мужчине и дотронулась до его щеки. «Ради Лалин ты шагнул в самый свой жуткий страх. Поэтому получай свою награду, маг». Он застыл, едва дыша. Но Ваура вдруг поднялась и направилась к шатру вождя. «Эй!» — скачил герцог. «Что за подарок?» Прежде чем скрыться за пологом, ведьма обернулась и хитро прищурилась. «Догадайся». «Господин Скетс». Диган подбежал к герцогу и протянул почтовый артефакт. «Вам послание». Уорд выхватил свиток и, развернув, пробежался по строчкам. Это Атаранс. Что? Немедленно возвращаемся.